«Это ваше главное?» — скептически спросил Ронни, изумленно выгнув бровь при виде затянутых бельмами глаз вестницы. На миг Делиону стало смешно. Настолько потешно сейчас выглядела разъяренная вестница. Но ему хватило такта и уважения, чтобы не выказывать истинных чувств. «Не забывайся!» — чуть слышно прошелестела глашатая. То, что наш, высочайший, решил оказать добрососедскую услугу твоему правителю, еще не дает тебе права оскорблять. Ронни лишь скривил рот, тщетно пытаясь держать ироническую улыбку, однако промолчал. — Замечательно! — сочтя затянувшуюся паузу за знак примирения, миролюбиво продолжила глашатая. — Полагаю, ты уже познакомился с Далеоном бывшим хозяином Эвелины. Имперец чуть поморщился, когда девочка произнесла эту фразу, особенно подчеркнув недавний позорный статус имперки. «Да», — буркнул он, окидывая глашатую откровенно оценивающим взглядом, «я не знал, что на островах принято столь отчаянно защищать рабов». Делеон да неожиданно почувствовал, что начинает получать удовольствие от этого спектакля. Он поудобнее расположился на лавке, наблюдая за тем, как покраснела глашатая, и наслаждаясь ее замешательством. По всей видимости, она еще не успела сообщить чужакам, насколько резко поменялось за последнее время положение Эвелины в обществе. — Значит, тебя еще не ввели в курс дела? — смутившись, тихо задала вопрос глашатая. — В курс какого дела? — холодно поинтересовался Ронни. Мне еще ничего не успели рассказать. Сначала я оскакал сюда, сломя голову, делая остановки лишь для замены лошадей. Потом пытался остановить огромную черную зверюгу, в которую, как оказалось, превратилась ученица императора. А когда начал расспрашивать того, кто так настойчиво мне мешал разобраться с Эвелиной, «Появилась ты!» Тело хранителей Глашатой одновременно стиснули пальцы на рукоятях мечей, Когда услышали, с какой фамильярностью, чужак обратился к глашатой на «ты». Но девочка молча стерпела подобную наглость, и они, недоумевая, опустили руки. Если имперец заметил это, то никак не отреагировал. Лишь повысил голос и с явным удовольствием проговорил. «Теперь же я просто жажду получить все необходимые разъяснения» хотя едва стою на ногах от усталости и надеюсь, что ты, главный из гончих, окажешь мне всяческое содействие, как и было тебе ранее указано. Девочка проглотила это оскорбление, хотя даже Делеон побагровел от едва сдерживаемого гнева. Он и представить себе не мог, что имперец осмелится разговаривать в подобном тоне с глашатой, более того, приказывать ей». «Я готова ответить на все твои вопросы», — почтительно склонила голову вестница Бога, словно не замечая, как оторопели от этого смиренного движения, находящиеся в комнате гончие. «Несомненно», — Ронни встал и неторопливо прошелся по комнате. «Но перед началом разговора я все же надеюсь получить свой напиток, ибо уже во рту пересохло». «Заодно пусть и Делеону принесут что-нибудь перекусить. Нам предстоит долгое общение». Имперец больше не произнес ни слова, пока в комнате не накрыли стол. Затем широким жестом пригласил недавнего противника разделить с ним трапезу и с удовольствием принялся поглощать еду. Делеон сначала хотел отказаться, но затем увидел, с какой жадной поспешностью насыщается чужак и подумал, что в голодовку всегда успеет поиграть. Поэтому ни церемонись особо, так же придвинулся к столу. Глашатой ничего не оставалось, как присесть в стороне, дожидаясь, когда своеобразный завтрак двух мужчин подойдет к завершению».